Кондитерская юла, что на моросейке, тихо и немноголюдно. Полдень, штиль. Несколько случайных посетителей, охранник, бармен, а за дальним столиком сидит экзотическая троица, будто куклы, сбежавшие из театра Карабаса-Барабаса. Только томно романтичного пьеро и мечтательной красавицы Мальвины среди них нет. Здесь собрались исключительно прагматичные микроособи. Хотя в свете современной повальной моды на нанотехнологии, лучше сказать «наноособи». Примечание. «Нано-карликовый, крохотный, нанотехнологии технологии объектов в пределах молекул». похожие на юного Пушкина «нанно-джентльмен» по кличке Пушистик. Он в строгом костюме с галстуком и две декольтированные «нанно-дамы» с кукольными мордашками. Ту, что потемнее зовут Эльза, ту, что посветлее Инга». Резко прозвенела трель звонка. Инга достала из сумочки свой телефон, похожий на детскую пудреницу. На экране высветилась надпись «Йохан». Инга показала ее Эльзе. Эльза подкатила глаза. «Опять этот старый клоун. Я занята, ты как хочешь». Инга нажала кнопку «Ответить». «Да». «Здравствуйте», — напряженно сказала трубка и прокашлялась. «Как дела?» «Спасибо», — ответила Инга. «Сегодня мы заняты, Йохан». «Давайте в следующее воскресенье». «Хорошо», — неожиданно легко согласилась трубка. «А где?» «Здесь же, как и всегда». «А это на Сухаревской площади, что ли?» Инга хихикнула. «Вы, Йохан, видно, перебрали в прошлый раз. На Моросейке, в июле И что у вас с голосом?» «Точно перебрал, бывает», — пробормотала трубка. «Вы сейчас там? Какая вам разница, Йохан? Мы все равно не работаем», — повторила Инга. «Ну, просто интересно. Может, проезжать мимо буду». «До свидания, Йохан, всего вам доброго!» Инга сложила телефон и убрала в сумочку. «Какой-то он сегодня странный!» Она опять хихикнула. «Мне кажется, все-таки припрется сюда!» «Не проблема, обслужите по-быстрому!» Пробубнил Пушистик из-за высокого бокала с апельсиновым соком. «Да, мы пили коктейли. Эльза дайкири а Инга клубничную Маргариту!» «Зачем было говорить, что мы здесь?» Эльза озабоченно посмотрел на часы. «У меня через десять минут встреча!» «Я ничего не говорила?» – возразила Инга. «Ты ясно сказала, на моросейке в Юле. Но это в следующее воскресенье, это же ничего не значит. Пушистик, ты нас прикроешь, если что, правда?» Инга попробовала поймать крохотное ухо Пушистика, но тот раздраженно убрал ее руку и поправил прическу. «Анекдот про нюансы знаете? Тогда слушайте». Через четверть часа, когда Инга заказала второй коктейль, хлопнула дверь и на пороге материализовался некий гражданин, в невзрачной мокрой куртке на искусственном меху и блестящей кроличьей шапке. «Твой, что ли?» – удивленно спросила Инга. Эльза выпятила нижнюю губу и пожала плечами. «Да нет, вряд ли». Человек сделал несколько шагов, остановился у стойки, всматриваясь в зал и даже будто принюхиваясь к чему-то. Затем решительно двинулся к их столику. «Кто из вас, Инга?» – спросил он. «Я, Инга», – отважно пискнул Пушистик. сами кто будете?» Гражданин придавил его взглядом и привычно взмахнул темно-бордовым удостоверением. Лейтенант Васильчук, уголовный розыск. Только сейчас опешившие лилипуты заметили припаркованную напротив окна милицейскую машину и сержанта в униформе, о чем-то беседующего с охранником. «Документы», — бросил гражданин. Инга неуверенно хихикнула. Более практичная Эльза толкнула ее локтем в бок, открыла сумочку и первая достала паспорт. Лейтенант небрежно пролистал документы и оставил их у себя. На пушистика, протягивающего свое удостоверение инвалида, он даже не посмотрел. «Встали», — негромко скомандовал Васильчук подругам, — «поедете со мной». «Это куда?» — поинтересовалась Инга, послушно слезая с высокого стула. «Ей нравились решительные мужчины, даже в такой ситуации». «В прокуратуру», — коротко ответил лейтенант. «За что?» — ахнула Инга. «Мы ничего не сделали», — заявила Эльза. «Собрались, поехали», – не обратив внимания на их слова, приказал тот. Спустя некоторое время гражданин в кроличьей шапке завел подруг в здание районной прокуратуры и, постучавшись, распахнул дверь с табличкой «Следователь Тресков ВП». Миниатюрные красотки с опаской переступили порог между своей прошлой и будущей жизнью. Хозяин кабинета оказался полной противоположностью их невзрачному сопровождающему. «Так, девушки», — весело произнес Тресков, с хрустом перелистывая странички паспортов, словно считая дензнаки. «Давно мечтал с вами познакомиться. Так, Бубнова Елена Борисовна, 75 -го года рождения. Ого! А выглядите так, будто родились каких-то 15 лет назад. Кочура Инесса Владимировна, 72 -го года рождения. Хорошо сохранились, Инесса Владимировна, поздравляю». «Ну, а меня зовут Вадим Петрович, вот и познакомились. А теперь нам предстоит приятная и полезная беседа. Надеюсь на полную откровенность». Он был тучным и румяным, этот Тресков, под 2 метра ростом, так что даже сидя на стуле, он возвышался над Эльзе Ингой, подобно горному утесу, а выражение его лица было такое, что он, казалось, вот-вот подбегнет обескураженным подругам и предложит «выпить по маленькой». О чем беседовать-то, не поняли подруги. Как о чем удивился Тресков? О ваших проблемах. Или у вас нет проблем? Совсем-совсем. Эльза и Инга недоуменно переглянулись и промолчали. Ладно, не расстроился Тресков. Придется кое-что напомнить. Васильчук, громко гаркнул он, забери подозреваемую. В кабинет вошел давишний невзрачный гражданин и куда-то увел Эльзу. Когда они ушли, Тресков положил на стол запаянную в пластик золотисто-розовую визитную карточку, где стояло имя Инга и два телефонных номера. «Ваша?» «Моя», — сказала Инга. «Откуда она у вас?» «Вот видите», — улыбнулся Тресков и что-то записал на листке бумаги. «А вот этого человека, вы знаете?» На стол легла фотокарточка 3х4, где был изображен седой, полноватый господин. «Но это ж Йохан», — сразу узнала Инга. «Он звонил мне недавно». «М -м -м, Йохан, значит». Тресков приподнял брови в знак понимания и опять что-то записал. Когда познакомились, как часто встречались, где, с какой целью, когда виделись в последний раз. Инга в нескольких словах описала краткое знакомство с пожилым писателем, основанное в первую очередь на ее интересе к современному литературному процессу. «И какие же его книги вы читали?» – поинтересовался Тресков. «Ну, разные. Про любовь в основном», – сообщила Инга. «А, любовь!» — эхом отозвался все понимающий Тресков. «Да вы его сами спросите», — посоветовала Инга. «Он вам все расскажет. Он нормальный мужик». Тресков покивал и достал откуда-то еще одно фото. Инга взглянула на него, нахмурилась и отодвинула в сторону. Потом опять посмотрела уже более внимательно и смотрела долго. «А этого человека вы знаете?» — прозвучал над ней голос Трескова. «Ну, это ведь тоже Йохан?» — отвечала Инга. только он здесь как будто мертвый. Но этого не может быть, он мне звонил минут сорок назад, хотел встретиться. Следователь приготовился было что-то возразить, но тут дверь распахнулась, и в кабинет шагнул некий лысый тип с большим кейсом, которого Тресков, по-видимому, ждал с большим нетерпением. А вот и Антон Геннадьевич, наш эксперт-криминалист, представил вошедшего Тресков, проворно убирая со стола бумаги. «Наш многоопытнейший и уважаемейший Антон геннадич Эксперт что-то буркнул себе под нос и водрузил кейс на стол. Когда он открыл его и приготовился к работе, по кабинету распространился запах свежей типографской краски. «Давай ручки, красавица!» Инга вытянула заметно дрожащие кисти. Антон Геннадьевич по одному прижимал крохотные пальчики к пропитанной краской штемпельной подушечки, а потом откатывал каждый справа налево квадратиках на специальных бланках. Рассмотрев отпечатки через лупу, Антон Геннадьевич громко хмыкнул и сказал, «А я что говорил?» «Где вторая?» «С Васильчуком через стену», — сказал Тресков. «Тебе долго?» «Около часа», — бросил Антон Геннадьевич, взял свой кейс и удалился. «А вы говорите, нет проблем», — тепло улыбнулся Инги Тресков, раскрывая перед собой папку с какими-то бумагами. «Они всегда есть, Инесса Владимировна». И у меня имеются проблемы. А у вас так тем более. Я ничего не понимаю, растерянно сказала Инга, вытирая изящным платочком тоненькие пальцы. Прозрачная надушенная ткань пропиталась жирной черной краской. Теперь платок можно было только выбросить, но урны нигде не было видно, и Инга зажала его в потном кулачке. А сейчас мы все поймем, ободрил ее следователь. Антон Геннадьевич сосчитает ваши завитки и петельки, все и прояснится. Только, может, не будем тратить зря время? Расскажите, как вы с подругой грохнули вашего Йохана. И за что? «Считайте, что пари я выиграл», — Иван Владимирович Варшавский пододвинул Евсееву заметно распухшую папку с делом. «Как сказал, так и вышло. Ваши старички баловались с проститутками. Вот и добаловались. Бубнова и Кочура». «Вам эти фамилии ни о чем не говорят».